История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет в больнице, может быть светлей и культурнее и колоритней пищи, может быть у них более предусмотрено, но как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат «Выдача трупов от трех до четырех». Не знаю, как другие больные, Но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и жизнь вообще, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит. И вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал, что, вы говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете. Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать. Фельдшер, или как его там, Лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит, «Глядите, больной, и еле он ходит, и чуть у него пары изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте. А не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано». Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал, вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь? Так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы. Фельшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. — Пойдемте, — говорит, — больной на обмывочный пункт. Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивее и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете. И она привела меня в ванну и велела раздеться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре, — Куда же вы меня с собаки привели? — В дамскую ванну. Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит. — Да, это у нас тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды. Я говорю. — Старуха не реагирует. Но я, может быть, еще реагирую, и мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне. Вдруг снова приходит лекпом. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. а у нее, может быть, около сорока температура, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито, и уж во всяком случае ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания». Тут купающаяся старуха подает голос. — Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню. Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться. И пока я раздевался... Они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное не по моему росту белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубах. а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки, Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может быть, я попал в больницу для душевно больных? Так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар? Так говорит, может быть, вы прикажете положить... в отдельную палату представить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял. Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии, и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. сестричка говорит мне но говорит у вас прям двужильный организм вы говорит сквозь все испытания прошли и даже мы вас случайно положили около открытого окна и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь говорит если вы не заразитесь от своих соседних больных, то говорит возможно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем. Сестричка говорит, наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля, там у нас детское отделение, и вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через этого и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал. На этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики, вроде сыпи, и врач сказал, перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет. а я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит, у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, И то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются. И то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит. Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится «По получении всего срочно явитесь за телом вашего мужа». Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то, а они почему-то подумали на меня. хотя я к этому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться, но как вспомнил, что у них там бывает. Так, знаете, и не пошел». И теперь Хвораю дома Запись аудиокниги, произведена в студии Ардис в 2010 году. Читал Владимир Самойлов.